Глава двадцатая. Когда Роберт наконец выдохся, над дорогой на пару секунд воцарилась тишина. Сложно было оценить по визорам, что думают забойщики и насколько они едины. А потом ближайший к сварщику клоун довольно громко и нагло крикнул: "Свар, что происходит? Валим их и закапываем! Ну! Утихни!" прошепел сварщик. "Не на шахте." Последние слова он произнес уже почти шепотом, но эффект превзошел любые ожидания, будто бомба взорвалась и на дороге и в операторских, за которыми я наблюдал через камеры. Больше половины дроидов зависли, а их операторы, наоборот, повскакивали с мест, ничего не понимая. Народ стал ломиться в офис к боссам, и там уже начал толкаться перед моим посланием. Свар, и чего? Мы каких-то холят-моляк испугаемся? – спросил один из них. Сканер молчит. На станции нет никого. Надо просто вычислить суку, которая им подыгрывает. После этих слов он посмотрел в упор на каждого, кто пихался у дверей. Думаешь, обманка? – нахмурился сварщик. Уверен. Но мы можем сейчас отступить и найти крысу, а потом я лично доберусь и до хоккеиста и до этой суфки бритой. Распалился мужик. «Обоих вы...» Договорить он не успел. Я активировал метку, устроив небольшой локальный подрыв. Но и его хватило, чтобы мужик лишился головы, а всех остальных забрызгало кровью. «Видит мерзлота, я хотел по-хорошему. Но раз вы не понимаете... Пусть я в чем-то пошел в обход правил к Суам, но выстраивать мир в своем секторе я хотел без насилия». Этого самого насилия Фогера нам и так в Панамку насуют, еще и с горкой. Но, видимо, не судьба. Вынурнув из мрачных мыслей, я обнаружил, что в комнате до сих пор стоит тишина. Операторы обступили обезглавленное тело, да на фоне шуршит робот-уборщик, пытаясь растолкать мешающих людей. Если бы датчики могли фиксировать страх, то все стрелки сейчас бы легли в красную зону. При этом народ боялся не смерти одного из своих боссов, а того факта, что никто не понял, как именно это произошло. Первым очнулся сварщик, перепачканный больше всех. Судорожно дернулся и стал нервно теребить затылок с шеи, будто ему за шиворот что-то упало. «Еще есть те, кто не верит», — спросил я синтетическим голосом взломанного роботоуборщика. Половина операторов сразу же как ветром сдула, а сварщик с ногами заскочил в капсулу, пытаясь отстраниться от робота. «Может, решил, что восстание машин началось?» «Мы ждем ваш ответ!» «В этот раз я заговорил через общие динамики их базы, сразу изо всех и с эффектом эхо». «Мы уходим!» — сказал сварщик и, надев шлем, повторил то же самое Бобу. «И так быстро!» — ответил тот. Мы с тобой сейчас поедем в кишку и официально перепишем зоны контроля в секторе. И дальше по списку. Чужих дроидов надо вернуть тем, у кого забрали. Тоже касается и снаряги. Мы подъедем сейчас к вашему складу и проводим операторов. Кто хочет остаться в заслоне, встретимся на собеседованиях в кишке. Вопросы есть? Вопросов не было. и можно считать, что картеля теперь тоже не было. А забойщики остались. Больше половины операторов встретили истребов чуть ли не с заполненными заявлениями на пересмотр их роли в заслоне. Остальных операторов мы, точнее Искорка, проводили до границы Сектора, изъяв всех дроидов на баланс заслона. «Я повесил маячки еще и на Ориджиналов», настроив напоминалку на тот случай, если они попробуют вернуться в Сектор. Третьего оригинала класса разведчик, оставшегося от единственного пострадавшего, мы, конечно, забрали с собой. Навероятность того, что мы сможем без посторонней помощи взломать и перенастроить его, была минимальна. Тут знакомые специкира нужны, так что будет лишний повод ее проведать. Новости об уходе картеля разнеслись по сектору моментально, а видео с Робертом и его пламенной речью, которое близнецы выложили в сеть, моментально стало вирусным. Так что, когда они со сварщиком появились возле офиса к СОАМ, их встретила огромная толпа народа. В общем, мы сделали большое дело, и в одночасье стали большой силой в семидесятом секторе. А с большой силой, как известно, приходит и большая ответственность. Я еще до базы не успел доехать, как наша почта, которую везде оставлял Боб, переполнилась письмами. И это были не заявки на вступление, по большей части, а наоборот обращения с просьбами что-то проверить или с чем-то разобраться. Появление на станции Меты вызвало небольшой ажиотаж. Оказалось, что среди чулабовцев нашлись те, кто следил за ее карьерой. Если от Малоуна и Азиатов я этого в принципе мог ожидать, то восторг Эбе меня порядком удивил. Я, кстати, на тебя оставила. На том матче против Дэкстера, сказала наш механик, как только Мета вылезла из машины и стянула с себя шлем. Классно ты с ним тогда раздевалась. Просто судья оказался козлом, и я считаю, что матч был куплен. Я только головой покачал, понятия не имел, что Эбби настолько хорошо разбирается в теме поединков. Мне всегда казалось, что помимо механизмов и гонок ее мало что интересовало в жизни. Мета натянуто улыбнулась. Видимо, тот матч против Дэкстера ей не очень хотелось вспоминать лишний раз. После того, как мы закрепили страйкера в боксе и выгрузили немногочисленные вещи девушки, я взялся показать ей станцию. Наша только что отремонтированная берлога, казалось, не произвела на Мету особого впечатления, словно ей было все равно, где жить. у себя в норе размером шесть на шесть метров с раскладушкой и холодильником или в заново отстроенным модуле, который пустя не отличался роскошью, но точно был намного комфортнее. Единственное, что ее интересовало, это оснащение и оружие. В охранный системе надо еще кое-что доделать, пояснил я. К тому моменту я четко уже решил все перестроить, чтобы к нам тоже никто не смог подобраться. Кортэль наглядно показал, как сильно мы уязвимы. Но с оружием проблем нет. Мне еще мастерская нужна, страйкера подкрутить, сказала Мета. Со этим тоже проблем нет. На счет еды девушка тоже особо не заморачивалась, развела себе первую попавшуюся банку питательной смеси из тех, что стояли на баре, и выпила с нами за компанию банку пива. А потом сказала, что хочет спать и отправилась в свою каюту, которую, надо заметить, долго не выбирала, осталась в первой же, которую я ей предложил. Я назначил общее совещание на утро в связи с последними событиями. Дело у нас заметно прибавилось. Жутья, еле оторвался в хорошем смысле этого слова. Мы считай разворошили осинное гнездо,、и、это тоже в хорошем смысле. Воскликнул Боб, едва выйдя из синхронизации. «Ещё и обращения валом идут! И пойди тут разберись, что из этого правда, а что паника! Завтра начнём разгребать», — ответил я. «Разгребать и организовывать». «А она ничего», — вдруг с улыбкой сказал Роберт, резко сменив тему. «Симпатично. Ты про кого?» Не сразу понял я. «Сам знаешь, про кого!» — отозвался мой друг. «Про нового бойца! Условия по контракту пришли, я подготовлю». «Она на испытательном. Не пойму пока, насколько она командный игрок». «Ха-ха! Ой, кто бы говорил!» — усмехнулся Роберт. «Ну, мы меняемся, и мир вокруг меняется. Пошли спать. Долгий день был». «Ага, сейчас видос досмотрю!» — кивнул Боб. «Ну ты видел вообще меня? А? Как я выступил? Красавец же!» «Ладно», — вздохнул я, улыбаясь, — «может, и не все меняется». Восемь утра, все уже сидели в баре. По просьбе Хоук австралийцы притащили туда огромную плазму, как я ее называл про себя, детективную доску. Мне, конечно, было бы удобнее по старинке крепить стикеры на карту, кнопки давить, ниточки натягивать и стрелочки рисовать, но я был уверен, что команда этого не поймет. Они все же были людьми нового мира и другого времени, в котором даже конставары считались пережитком прошлого и чуть ли не экологической катастрофой. Так что в данном случае адаптироваться пришлось мне. Мы вывели на экран карту сектора, на которой справа вылезла справка, кратко сообщающая данные о нашем семидесятом: площадь, количество людей, количество дроидов, особенности ландшафта. Синим цветом система подсвечивала все зарегистрированные предприятия, как действующие, так и нет. Оранжевые круги разной формы обозначали крупные поселения. Вот вытянутый вормсити, вот клякса под названием Вирджинс, вот почти идеально ровный кружок некий Кернс, где проживало всего пятьдесят жителей. Боб нажал на пульт, и на экран наполз еще один прозрачный слой, сплошь состоящий из красных точек. Это обращение, поступившее от жителей, – объяснил Роберт. А это еще один слой с зелеными точками, как с заливкой, так и без. Адекватные действующие ополченцы и заявки наступления в заслон под нашим руководством. И того на сегодня, не считая нас, тридцать восемь дроидов в деле и почти пять десятков на уточнение. Вот разбивка по моделям. Я бегло просмотрел высветившуюся на плазме информацию. В основном клоны разной степени свежести и кастомы. «Сегодня у меня должны быть списки оборудования, которые недополучили ополченцы. Будем раздавать», — сказал Боб и посмотрел на Хоук. Типа слово передал. «Мы заканчиваем с погрузкой награбленного и выдвигаемся в кишку». «Помимо офиса, хорошо бы организовать общий склад. В будущем мы заполним его оружием». Соам дает базу, а по остальному надо добивать. Добавил Роберт. Рисмотреть к ангару Ларсен Конструкшен. Попросил я и скинул Бобу координаты. Там и места много, и отдельный шлюз есть. Принял. А теперь переходим к главному вопросу: защита сектора и обращение жителей. Честно скажу, зная заранее, что на нас свалится такой гемор, я бы там на холме прикрыл динамик и сузил зону нашей ответственности. «Мы к этому не готовы. Но <свят> когда нас это останавливало?» «Давай уже к заявкам от жителей, демагог недоделанный!» <свят> — фыркнул я. Все остальные обозначения исчезли, а на экране появилась паутина из красных точек. «М-м-м, со вчерашнего дня еще прибавилось!» <свят> — озабоченно проговорил Боб. Я кликнул на один из кружочков, и на экране развернулся текст. Никакой формы для сообщений не было. Главное – это личные данные, время и место, и описание в свободной форме того, что вызвало подозрение либо уверенность. К делу причастны Фогеры. Первая заявка была от некой Мари Стивенсон. Мы с мужем проживаем на западе 70-го сектора уже более десяти лет. Работаем на небольшой ферме, которая занимается производством оптических волокон. Наши соседи, брандерсы, всегда были милейшими людьми. Каждое воскресенье мы собирались на воскресный ужин, и Кэтрин неизменно приносила свой фирменный яблочный пирог. Брандерсы всегда были очень дружной семьей. У них двое прелестных ребятишек. «Интересно, каждая история будет сопровождаться такими подробностями?» — не выдержала Хоук. «Мы такими темпами и третий сегодня не разберем. Как там говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад?» «И ты туда же!» — отмахнулся я. «Эбби, как думаешь, если Кузе какую-нибудь нейросеть установить, он сможет первичную обработку заявок делать?» «Ты сейчас серьезно?» — нахмурилась Эбби. «Ясно!» — вздохнул я и повернулся к Бобу. «Как офис в городе заработает, первым делом найми нам секретаря». «Считай, уже занимаюсь. А пока возвращаемся к Мари Стивенсон». В последнее время мы стали замечать, что с Джимом, мужем Кэтрин, творится что-то неладное. Он стал равнодушным и каким-то отстраненным, пропустил несколько воскресных ужинов. Однажды Кэтрин прибежала ко мне в слезах и сказала, что Джиме ушел, ушел и больше не вернулся, не оставлял даже записки, никому ничего не сказал. Далее шло длинное описание страданий Кэтрин и чувств, которые испытывала сама Мэри по поводу случившегося. «Какая-то глупая мелодрама», — прокомментировала Эбби. «При чем здесь мы? Подозреваю, что Мэри Стивенсен считает, что Джимми стал переселенцем», — отозвалась Хоук. «Ну или его просто достали яблочные пироги», — не унималась Эбби. «В мерзлоте?»、Фу — твыркнул я, вспомнив, что очень давно не ел шарлотку. Не может такого быть, так что нужно будет проверить. Давайте следующее: пропали два охотника, отправились отлавливать варванов и не вернулись. На связь не выходят. Заметил их отсутствие, так как обычно скупая у них товар, и в этот раз мы договорились о поставке. Обычно они всегда предупреждали меня, если задерживались или опереносили сроков, но в этот раз они не только не появились сами, но и перестали отвечать на звонки. Я даже съездил к ним в ангар. Все вещи на месте. Нет только людей, машин и снаряжения. На заднем дворе склада обнаружены труши монстров, в количестве тридцати штук. Наше предприятие занимается производством катушек для излучателей, ко входе никакого отношения не имеем. Труши появились ночью. Некоторые из них выпотрошены. Вчера от меня ушла жена. За неделю до этого ее поведение резко изменилось. Ощущение, что она стала другим человеком, холодным, расчетливым, как будто забывшим, что нас связывали восемь лет брака. Не попрощалась даже с пятилетним сыном. В районе недостроенного завода, принадлежащего компании F.R. Chemical Technologies, ночью замечено странное голубое свечение. Вспышки света появлялись в течение трех суток в интервале с ноля тридцати до двух часов. Каждая вспышка длилась не более семи секунд. Интервал между ними составлял двадцать минут. В горах, недалеко от поселения Лестервинд, был замечен отряд дроидов. Предположительно, скрылся в старых подземных катакомбах. Двигался быстро. Опознавательных знаков, как и цвета брони, увидеть не удалось. Численность, навскидку, не менее десяти единиц. Заявки шли непрерывным потоком. Я только и успевал, что тыкать в красные точки на карте. В общей сложности мы отсмотрели пять десятков сообщений. Все их можно было разбить на несколько групп: пропажа людей, которая предшествовала резкое изменение привычного поведения; пропажа дроидов и нарушение многолетних бизнес-договоренностей; а еще условные странности типа вспышек или появившихся тушек монстров из ниоткуда. Жесть! И как мы все это будем разруливать? — спросил Эбби. «Медленно, но верно», — ответил я. «Итак, Роберт, на тебе официальная часть. Склад и офис в Ворм-Сити, плюс переговоры с ополченцами и к Суам. Надо вернуть снаряжение и заново распределить зону ответственности и патрулирования. Пусть твой оридж пока остается в городе». «Принял», — Глоб кивнул. «Ястребы, на вас ополчение. Проверьте остатки картеля на благонадежность. Поднимите архивы». «Пообщайтесь с народом. Найдите дело для новых ополчанцев. Нужно сделать из них хоть что-то боеспособное. Охрана по зонам, патрули и далее по списку обращений. Вот на этой карте». Я махнул рукой в сторону экрана. «Все зоны должны быть перекрыты. Справитесь?» «Попробуем», — ответил Ихолк. «Опыт есть, правда, не в таких масштабах». «Близнецы!» Я повернулся к барной стойке, за которой торчали оба серфера. — На вас, гробница Фогера! Нужно забрать оттуда все монолиты. Аномалию мы отключили. Должны по прямой быстро справиться. — А нам что делать? — спросил Ган, дождавшись кивков от близнецов. — На вас самое важное — охрана станции и непосредственно наших тушек, пока мы бороздим просторы сектора. — Это теперь всегда так будет? — грустно спросил Вирус. — Временно. — «Мне надо подумать, как усилить станцию, а потом переиграем. Так что успеете еще набегаться. Мы еще нужны или можем приступать?» — уточнила Хоук. «Приступайте, мы здесь почти закончили». Народ пошел синхронизироваться, а я же снова открыл все заявки и застыл перед картой. «Думаешь, какую взять?» — спросила Мета. «Вот это да! Я даже не услышал, как она подошла. М-м-м... Думаю, вот эту». сказала девушка и указала на заявку, в которой говорилось о загадочных вспышках. Я улыбнулся про себя. Мыслили мы с ней в одном направлении. Отличный выбор, кивнул я. Ты со мной. Да, я уже поняла. Испытательный срок, все дела. Мне только нужно кое-что доделать у Страйкера. Два часа хватит? С запасом. Значит, через два часа жду тебя на парковке. Сказал я и подумал, что тоже тогда займусь инвентаризацией и снаряжение подобрать.